Ноябрь. Семья. Как же все изменилось по сравнению с прошлым ноябрем. Всего-то год прошел, а они совсем другие. Идею отметить годовщину обретения чаши подкинула Мария. Ведь странный подарок всю их жизнь перевернул. Вот она и насела на Асю и на Макса. Давайте в ресторан сходим, втроем, посидим, поболтаем, Итоги, можно сказать, подведем. Оба, и сестра, и брат, пытались от торжества увильнуть. «Да ну, Машка!» — возмущался Макс. «У меня только сезон закончился, сил вообще ни на что нет. Я до Нового года из постели вылезать не собираюсь». Ася тоже не обрадовалась. «Работы, вагон. Никитка уже слово «мама» забывает, а я буду по ресторанам расхаживать». Но Маша была неумолима. «Подумаешь, три часа времени, мы уже семьей сто лет не виделись!» И, конечно, настояла на своем. Загодя заказала столик в ресторане и продолжала каждый день капать брату с сестрой на мозги. И оба сдались. Макс ворча, будто старый дед, покинул постель. Ася в кои-то веки ушла из офиса точно по кзоту в 18.00. А в семь вечера... Все трое уже сидели в итальянском ресторанчике Лагротта. Маша, едва поздоровались, с удовольствием откинулась в мягком кресле и заявила. Ресторан, кстати, один из самых лучших и дорогущих. Чем не итог? Помнится, год назад мы себе и Макдональдс позволяли только по праздникам. Да, смотрится нормалек, похвалил Макс. И небрежно добавил. Правда, слишком уж косят по деталью и явно перебарщивают. Макс знал, что говорит. Он только что вернулся из турниров Палермо. Выступил не особо удачно, вылетел в третьем круге, но тренер был доволен. Для взрослых соревнований, да еще второй категории, вполне впечатляющий результат. «А кормежка здесь вкусная?» — открыла меню Ася. «Хочу настоящую пиццу!» — и пожаловалась. Я в последнее время, по-моему, вообще не ем. Мы, правда, в офис микроволновку купили, но в ней же ничего толком не приготовишь. Вот и сидим на покупных супах и пиццы замороженные жарим. Редкостная гадость. Пицца тут достойная. Сознанием дела откликнулась Маша. Как, впрочем, и ризотто, и паста, и сервис. И объяснила, этот кабачок Игрик нарыл, а он в хавчике разбирается. Ася фыркнула. Чего это ты? Подозрительно спросила сестра. Да не узнаю тебя просто. Словечки-то какие? Хавчик, нарыл, да и звучит странно, когда Маша Шадурина вдруг признает, что некий мужчина в чем-то разбирается. Ты ж у нас такое Мансипе была, помнишь, как говорила, мужик, суть существо низшего сорта. Но Игорь действительно разбирается, горячо возразила Мария. И, увидев, что Макс начал хохотать, самокритично сказала. «Ладно вам, ладно, признаю, нахожусь под влиянием игрока, шулера и авантюриста. Вы довольны?» Подбежал официант. Маша заказала себе ризотто, Макс лазанью, Ася пиццу. На закуску взяли большое блюдо пармской ветчины плюс чесночные гренки и на всех литровый кувшинчик домашнего вина. Первый тост Мария сказала такой. «Давайте выпьем за дедову чашу. В хорошую ли сторону, в плохую, но она нас изменила. Всех троих. Спасибо за это ей». Выпили. Попробовали ветчину. Она оказалась вкусной. Гренки тоже таяли во рту. «Эх, покурить бы сейчас», — мечтательно произнес Макс. «Ты куришь?» — возмутилась Ася. «Совсем обалдел». А Маша, вот уж когда-то была арьяный борец за здоровый образ жизни, легкомысленно произнесла. Хочется кури. Мы твоему мерзлову не скажем. Нет, не буду. Горестно вздохнул Макс. Станислав Андреевич говорит, что от курива ходовые качества ухудшаются на тридцать процентов. Ох, Макс, ну и примерный ты стал, фыркнула Маша. А Ася задумчиво произнесла. Да уж, ребята, мы действительно изменились. И поинтересовалась у сестры. Слушай, я давно хотела спросить, а что с чашей? Знаю, что не нашли, но менты ее хотя бы искать пытались? Пытались, кивнула Мария. Меня даже пару раз на опознание вызывали. Я ходила, смотрела. Нет, не она. Как в воду канула. «Интересно, кто ее все-таки спер?» — вздохнул Макс и спросил. «Ты, Маш, по-прежнему думаешь, что ее дед стырил?» «Да ничего я уже не думаю», — вздохнула сестра. «Я ведь дозвонилась деду на следующий день после того, как чашу украли. Не было его в Москве. Он в Сочи отдыхал. В санатории». «Ну, деду соврать!» — хмыкнул Макс. «В том-то и дело, что он не соврал», — горячо произнесла Мария. И объяснила. Я не поленилась, проверила. Это совсем просто оказалось. Идешь в любой офис сотовой связи и просишь выяснить, где находится абонент, у которого такой-то номер телефона. В смысле, в каком городе? Рублей сто, что ли, стоит услуга? Дед и правда из Сочи звонил. «Да я вообще эту вашу версию не разделяю», с важным видом произнесла Ася. «Что за ерунда, будто дед наши желания исполнял?» Он, конечно, фантазер, но не до такой же степени, чтобы волшебную палочку придумывать, и возможностей у него нет таких чудес творить. Но кто-то ведь их творил, — уставился на сестру Макс. — Есть у меня одна идея, — начала Ася и тут же осеклась. — Давай, давай, говори, — поднажала сестра. — Да вы смеяться будете, — она неуверенно улыбнулась, но версии все же поделилась. «Я Никитки сейчас старика Хаттабыча читаю, Лазаре Лагина», — Маша фыркнула. «А что смешного?» — обиделась Ася. «Очень, между прочим, забавная книжка, философская». Тут и Макс рассмеялся, ласково потрепал сестру по плечу. «Ну даешь! Ты б еще Никитке этого, как его, Шопена Гуэру почитала!» И опасливо покосился на Марию, Вспомнил, что старшая ненавидит, когда коверкают фамилии классиков. Но Мария только хмыкнула, а Ася горячо сказала. «Между прочим, по теории раннего развития положено. Чем более сложные книжки читаешь ребенку, тем быстрее он станет развиваться». «Если раньше со скуки не умрет», — весело закончила Маша. «А в старике Хатабыче ничего скучного нет», — возразила Ася. «Помнишь, Маша, о чем там речь?» «Ну ты скажешь. Я, конечно, книгачей, но не до такой же степени», — возмутилась сестра. «Появляется в обычной семье этакий волшебник, старик Хатабыч. Он, безусловно, джин и возможности его велики. Но джины-то далеко в прошлом остались. Вот и этот несовременный. Все пытается чудеса творить, но исполняет их в меру своего средневекового умения». Мальчик пионерские шорты просит, а он его в роскошные шаровары одевает. Вот и наша чаша такая, и хочет порадовать, чудо совершить, только у нее не всегда получается. «То есть ты считаешь, что чудеса наши творила высшая сила?» — задумчиво произнесла Мария. «А кто же еще?» — пожала плечами Ася. «И не ее вина, что у нее не все выходило. Ну, в моем-то случае вышло все, как я просил» подбоченился Макс, даже лучше. Просил один турнир выиграть, а выиграл уже целых десять. Хотел скоростную подачу, а получил шикарного тренера. Шикарные тренеры есть у многих. А подачи в 250 километров в час нет ни у кого, подколола его Маша. И у тебя в том числе. А, это вопрос времени, отмахнулся Макс и похвастался. Станислав Андреевич, правда, говорит, что я ерундой занимаюсь, но у меня подача по скорости уже почти как у родика. Так что я к костьми лягу, а до пятидесяти ее доведу. Из принципа. И у меня чудо тоже случилось, тихо произнесла Маша. Ой, подумаешь, чудо твой игорек, скривилась Ася. А я не про него говорю, а про себя, спокойно произнесла сестра. И объяснила, «Я ведь только сейчас поняла, до какой степени скучно жила раньше. Только институты книжки — это ведь с ума сойти какая тоска. Но я даже не догадывалась, что жизнь может быть совсем другой. Как здорово, когда в ней есть путешествия и риск и азарт, но и любовь тоже». «И качественный секс», — добавил Макс. «А что это, тоже немаловажно», — спокойно согласилась Мария. «Только у меня одной никаких чудес не случилось», — пожаловалась Ася. «Никитка ночами спит, за это чаше, конечно, спасибо, но жизни все равно никакой. Пошу как Бобик. Если б не ребенок, давно бы в офисе кровать поставила, чтоб на дорогу времени тратить». «Замуж тебе надо», — вздохнула Маша, «за хорошего мужика, чтоб мозги вправил». «Нет, только не это». Замахала на нее руками сестра. «Уже была, больше не хочу». И зло добавила. «Знаете, что тут мой бывший муженек отчебучил? Он на новую работу устраивается, а зарплата там белая. Вот он и приходил, чтоб я заявление подписала. Что от элементов отказываюсь?» «Вот гад!» — покачал головой Макс. А Маша строго сказала. «Аська, ты ведь у нас святая. А ну, колись!» «Небось, подписала. Благородно от алиментов отказалась, чтобы с этим подлецом ничего общего не иметь». «Ага, сейчас», — саркастически ответила сестра. «Это я раньше, год назад, святой была. А теперь мне надо ребенка поднимать одной. И бизнес у меня честный, никаких сверхдоходов. Так что ничего не вышло у Мишки. Я еще ему пригрозила, что если алименты приходить не будут, в суд на него подам» и полквартиры отсужу в его Нижнем Новгороде. «Да, сестренка», — вздохнула Мария, — «ты действительно стала жесткой». «А как иначе?» Договорить да Ася не успела. У нее в сумочке зазвонил мобильник. «Совсем помешалась на своей работе, даже поужинать не дают», — заворчала Маша. «Скажи, чтоб завтра перезвонили». Но сестра только отмахнулась. Она слушала абонента и ее глаза все больше и больше расширялись. «Да, хорошо, я буду, обязательно», наконец сказала она и положила трубку. «Кто это был?» — заинтересовался Макс. «Что-то случилось?» — встревоженно поинтересовалась сестра. «Звонили из корпорации «Октопус», — растерянно сказала Ася, секретарь генерального директора. Их шеф просит, чтобы я приехала для очень важного делового разговора. Завтра к десяти утра. А что это за октопус такой?» С умным видом поинтересовалась Маша. «Как, ты не знаешь?» — округлила глаза сестра. «Они же в российский топ-100 входят. Магазины, рестораны, несколько заводов, спортклубы, своя парфюмерная линия». «И, кстати, это один из моих спонсоров», — вклинился Макс. И гордо добавил, «Крутая фирмочка и разборчивая. Этот октопус только самых перспективных, типа меня или Машки Шараповой, спонсирует». «Ну а что тогда гадать?» — пожала плечами Маша. «Ежу понятно, зачем звонят, раз они только перспективными интересуются». Не «Небось, решили твой молодой и шустрый магазинчик к рукам прибрать и предложат тебя аннексировать за хорошие деньги». «Шиш им, они мой бизнес!» Возмутилась Ася. «Не хочу я ни в какой октопус». И задумчиво добавила. «Хотя нет, вряд ли. Меня же к самому генеральному пригласили. Неужели ему есть дело до какого-то крошечного интернет-магазина? Хотел бы он мой бизнес заполучить, какому-нибудь менеджеру бы поручил». А не сказали, как зовут генерального?» Спросила Маша. «Я бы у Игорька узнала. Он с кучей народа знаком». Сказали кивнула Ася. «Какой-то Дмитрий Николаевич Гагин». «Как?» едва не подскочила Маша. «Гагин, Дмитрий Николаевич», — повторила сестра и недоуменно обратилась к сестре. «Да что с тобой, Маш, ты вся красными пятнами пошла». «Не помните, что ли?» — возмутилась Мария. Ася и Макс переглянулись и хором ответили. «Нет». Да мы тогда, в ноябре, у деда в доме сидели, и он нам чашу доставал из сейфа. А сейф был за картиной, а на ней такой мужик нарисован, почти голый, после кораблекрушения. И подпись художника, знаете, какая была? Д. Гагин. Ой, мало ли в жизни совпадений, Пожало плечами Ася. А еще я вам рассказывала, вы забыли просто. Дед в Геленджике с каким-то крутым встречался. На Мерсе, плюс джип с охраной и обратился к нему «Привет, Гагин!» «Этого что ли мало?» «Видно, тот самый и был, генеральный директор!» «Ух ты, блин!» — восхитился Макс. «Хорошенькие у деда друзья!» А Маша ревниво добавила «Но если это связано не с бизнесом, а с семьей, почему тогда Аська тебя одну к нему позвали?» Ответить сестра не успела. Ее мобильник зазвонил вновь. «Ася Климентовна, я приношу вам свои глубочайшие извинения», раздался в трубке медовый голос секретарши из компании «Октопус». «Но Дмитрий Николаевич предупредил меня об этом только сейчас. Вы сможете прийти завтра все трое?» «Все трое — это кто?» — нахмурилась Ася. «Вы, ваша сестра и ваш брат». «В таком случае я тем более вас не понимаю. По какому вопросу нас приглашают?» «Я не могу вам сказать». Виновато ответствовала секретарша. Единственное, о чем Дмитрий Николаевич упомянул, разговор пойдет о крайне важных для вас вещах. Так вы придете? Одну минуту. Ася прикрыла трубку рукой и прошептала брату с сестрой. Пойдете вместе со мной завтра к Гагину. Маша и Макс энергично закивали. И тогда Ася сказала. Да, мы будем. Нажала на отбой и тяжело вздохнула. Интересно, конечно, зачем они все понадобились, но она ведь Никитке обещала, что с утра его сама гулять поведет. Опять придется переносить.